Ира Рамис, королева моего сердца. Глава 1. Дворцовый переворот. Где она? В тёмный тронный зал, на стенах которого висели бездымные магические факелы, с окровавленным мечом в руках ворвался высокий мужчина в чёрном камзоле. Кто? Возле окна, спиной к вошедшему, стояла пожилая женщина и смотрела в темноту, что простиралась плотным чёрным ковром за окном. Возле её ног в разноцветных одеждах и смешанном колпаке с бубенчиками сидел шут. Маленькие глазки, щербатый рот и неаккуратный шрам в виде полумесяца через левую щёку придавали повернувшемуся карлику жутковатый вид, а может, это просто так казалось, и он улыбался. Тени, что гуляли по стенам и полу от факелов порой отбрасывали странные блики. Ваше величество, мне нужно со мной играть. Где королева? Где Марель, Констанция? Её нет в пещере, родовое гнездо пусто. Я проверил. И яйца нет. Где королева драконов и её сын? На надменном мужском лице выступили чёрные чешуйки, а в голосе прорезались стальные нотки. Ах, ха -ха, Мариэль. Так я думаю, что эта безумная драконица там же, где её муж. Как-то наигранно и неестественно засмеялась женщина. Червей в земле кормит Матушка, не нужно меня злить. Где она? Мужчина силой сжал меч и сделал шаг в сторону окна. Не стоит мне угрожать. Вверх взлетела рука, обтянутая тонкой ажурной перчаткой, на указательном пальце которой сверкал перстень с ярким красным камнем. Мужчина скрипнул зубами и отошёл назад. Я был неправ, ваше величество. Низко поклонился говорящий. Только ответьте. Она жива. Мой дорогой Гилберт Энтони Спенсер, жена твоего брата не выжила. Ты сам понимаешь, что яйцо без тепла драконицы погибает. Нет, нет, нет. Мотая головой из стороны в сторону, мужчина сначала попятился к двери, но вдруг остановился и закричал: "Кто из воинов осмелился нарушить мой приказ? Сейчас же всех предателей на дыбу!" Я сама лично их допрошу. Дорогой мой Гилберт, не стоит себя утруждать. Я сама с ними разобралась. Их больше нет. Женщина вновь подняла руку вверх, показывая свой волшебный перстень. Где её тело? Глухо спросил огорчённый мужчина. Чтобы ты не страдал, я развела её останки над скалами. Она так и не рожала лап с яйцом и ушла. Не пристало новому королю драконов печалиться об умершей жене брата-предателя. Женщина резко развернулась, подошла к сыну и с силой обняла его голову, прижав к своей груди. Мы всё правильно сделали. Он заслужил свою участь. Не стоило ему отправлять в ссылку родную мать и брата на одинокую скалу в море. Да, ты права, матушка, ты полностью права. Молодой человек высвободился из цепких материнских объятий и направился к двери. «Марвик, шут наш придворный, а покажи мне покой, Мариэль!» Грозный взгляд переместился на карлика. Тот посмотрел на королеву, мелко затрясся и встал. «Проводи своего господина, ты оглох?» Ее Величество милостиво кивнуло, разрешая тому двинуться с места. Гилберту Энтони Спенсеру Никогда не нравился этот старый замок с толстыми стенами и постоянно гуляющими по длинным коридорам ветрами. Ну что, Марвик? Карлик завис в воздухе перед лицом разгневанного принца. Рассказывай, что случилось на самом деле. Не заставляйте, господин! Простонал шут. Мне тогда не жить! Королева медленно будет убивать меня! Пощадите! Не сильно-то ты боялся вдовствующей королевы. Когда решил предать моего брата. Сколько золота она тебе пообещала? Я дам в два раза больше. Рассказывай. Мужчина на мгновение задумался, в его глазах заблестел денежный интерес, и он быстро заговорил. Пока вы дрались с королём и его гвардией, тут что бой, я не всё видел, но точно могу сказать, что на королеву Марель Констанцию никто из воинов не покушался. А это интересно. Так она жива? Принц воспрянул духом. Я я не знаю. Я видел, как королева в облике дракона привязала к животу яйцо и взлетела. Шут замолчал и испуганно посмотрел в сторону тронного зала, где осталась вдостоющая королева. Не молчи. Мужчина вновь встряхнул карлика, словно куклу. Бубенчики на колпаке жалосливо зазвенели. Что дальше было? Уже шипел Гилберт Энтони, зрачки его глаз вытянулись. Её вдостоющее величество послала вслед улетающей драконице несколько связывающих и пролизующих заклинаний. Вы же не понаслышке знаете о способностях её кольца. Я видел, как Мюрель завалилась на бок и начала падать. Внизу были камни и темно. Звуки падающего тела я не слышал. Значит, всё же есть надежда, что она жива. Ну если это так, а злочу тебя. Будущий правитель, оттолкнув шута и быстрым шагом пошёл на выход, а про себя думал: сначала тебе, шут предатель, снису голову, так и быть, позолоченной саблей, а потом, вздохнув ще королевы, расправлюсь, чтобы никто больше не помешал моему счастью. Карлик смотрел вслед удаляющемуся Гилберту и мысленно потирая руки, зловище ухмылялся.